Петр Едок, французский богослов XII века. Петр Испанский, врач и богослов, впоследствии Папа Иоанн XXI, 1276-1277, автор трактата по логике «Суммула логика», разделенного на 12 книг. Тот, кого зовут Золотоустом, константинопольский патриарх Иоанн Златоуст. Ансельм, архиепископ Кентерберийский, богослов XI века. Элий Донат, римский писатель IV века, автор латинской грамматики. Рабан Мавр, богослов IX века, архиепископ Майнский. Иоахим, аббат монастыря во Флоре, в Калабрии, автор мистических сочинений. Умер в 1202 году. Хотя многие его положения были осуждены церковью, Данте помещает его в рай, в круг мудрецов. То, брат Фома, любовью полим, Завидовать такому паладину Подвиг меня хвалением своим И эту вслед за мной подвиг дружину. То брат Фома, смысл, доминиканец Фома Аквинский, своим похвальным словом Франциску побудил меня, францисканца Бонавентуру, завидовать благородной завистью, а потому воздать хвалу, такому паладину, как Доминик. Паладинами назывались «двенадцать рыцарей» Карла Великого. Песнь тринадцатая. Пусть тот, кто хочет знать, Что мне предстало, Вообразит, и образ, внемле мне, Пусть держит так, Как бы скала держала. Пятнадцать звезд, Горящих в вышине, Таким огнем что он нам блещет в очи, любую мглу преодолев извне. Пятнадцать звезд, то есть любые пятнадцать ярчайших звезд. Вообразит тот воз, что дни и ночи на нашем небе вольно колесит и от круженье дышло не короче. Воз, то есть... Семизвездие большой медведицы, Которая никогда не короче, потому что всегда, видимо, полностью. И устье рога пусть вообразит, Направленного от иглы устоя, Вокруг которой первый круг скользит. Устье рога, то есть две крайние звезды Малой Медведицы, напоминающий рог. Острие его идет от иглы устоя, от оконечности небесной оси, вокруг которой вращается первый круг, перводвигатель. И что они, два знака в небе строя, как тот, который, чуя смертный хлад, сплела в былые годы дочь миноя, свои лучи друг в друге единят. И эти знаки, преданные вращению, идут один вперед, другой назад, и перед ним возникнет смутной тенью созвездие, чей светлый хоровод меня обвил своей двойною сенью, с которой все, что опыт нам несет, так несравнимо, как течение кьяны с той сферою, что всех быстрей течет. И что они, то есть что эти двадцать четыре яркие звезды, образуют в небе два знака, похожие на венец Ариадны, дочери Миноя, Миноса, изображенный в созвездии, и что эти два концентрических венца вращаются в противоположных направлениях. Кьяна — река в Тоскане, течение которой было во времена Данте очень медленным Невак там воспевался